Стол всегда украшали цветы, меню состояло из аппетитных блюд, почти никогда не бывало рыбы, Элиан не умел ее готовить. Мясные блюда, приготовленные каждый раз по-новому, по рецептам ее излюбленной кухни, приводили меня в состояние сытого оцепенения. Меня оклонила в сон, а она смотрела телевизор. Мне хотелось поговорить, но как Элян не знала, куда поехать развеяться, так и я не знал, что сказать. Просто я ощущал, что мне хорошо. Она догадывалась об этом, и наше молчание было глубоким, умиротвоенным, несколько меланхоличным. Может быть, в счастье должна заключаться талика сожаления о чем-то неведомом? Я пытаюсь изложить эти впечатления на бумаге. Теперь, когда все кончено, каждая деталь, мне кажется, важна и надрывает душу. Я вижу, как мы отправляемся спать». Комната меблирована с большим вкусом, ее обставлял художник по интерьерам из Нанта. Вначале она казалась мне слишком уж красивой, чересчур смахивала на рекламный проспект. Но мало-помалу мы вжились в нее, так привыкаешь к новой одежде, когда ее поносишь. Пока я заводил будильник, Эльян причесывалась на ночь. Временами я спохватывался и застывал на месте. Что со мной происходит? Мне 30 лет, а я веду размеренную жизнь старика. Нет, вернее, солдата. Я скорее дисциплинирован, чем опутан привычками. А, Элиан? Ну, зачем бы я стал мучить и абсурдными вопросами? Я гасил свет. Мы никогда не закрывали ставин, разве только при сильном ветре, который гнал над лугами водяную пыль. Лежа в постели, я любил наблюдать звезды. Отблески маяка луч скользил с такой быстротой, что казался нереальным. А затем... Раз я взялся ничего не утаивать, то придется затронуть и этот основной момент. Любовь, как физическая близость, не занимала большого места в нашей жизни. Это был просто ритуал, впрочем, приятный. Элиан приноровилась к нему, как ко всему остальному. Она полагала, что удовольствие, составная комфорта, и пунктуально предлагала мне себя, но без восторга. Утолив желание, мы тут засыпали после целомудренного поцелуя, Дни и ночи, и зеркально повторялись. Я много работал. Мой сейф заполнялся купюрами, которые я ежемесячно относил в банк. Я не придавал большого значения деньгам, не питал чисто надежд и жил только работой. Здесь тоже необходимо внести ясность. Я не был ученым. Отнюдь наука была мне в тягости. Но я одарен удивительным чувством в руки. Трудно объяснить, что я имею в виду. «Вы слышали рассказы об искателях подземных родников? Они чувствуют воду. Они ее чувствуют всеми нервами, замирая над ней, подобно стрелке компаса, указывающей на магнитный полюс. У меня же пальцы знахали. Мои руки интуитивно определяют больной орган, и животное тотчас мне себя обверяет. Между ним и мною устанавливается контакт, иначе не скажешь». «Конечно, этого не объяснишь, но истина не всегда бывает наглядной. Она может даже показаться невероятной, и вы убедитесь в этом сами. Несомненно одно. Через животных я соприкасался с тем, что составляло мою собственную природу. Мою суть выбирался из смутной мглы, в которой обычно бродила моя мысль, не находя выхода. Я сосредоточивался». Мое внимание чрезвычайно обострялось, и я перевоплощался в собаку, лошадь или быка своей плотью, ощущая их плоть, разгадывая их через себя, вылечивая себя через них. Наверное, музыканты, истинные музыканты, испытывают нечто подобное, и это потрясающее состояние. Испытываешь радость, которую желаешь пережить снова и снова, я с трудом понимаю мужчин. Женщин из-за той словесной шелухи, в которую они себя облекают, животные это любовь и страдания, и ничего иного. Я был пастухом, стерегущим свое стадо, разумным животным, заботящимся о неразумных. Эти откровения шокируют, но я последний раз говорю на эту тему и больше не вернусь к моей жизни среди болот. Если я сделал такое длинное отступление, то только за тем, чтобы вы лучше поняли чувства, взволновавшие меня в связи с приездом Виаля. Гепард, признаюсь, я пришел в смятение, боялся, что меня постигнет неудача, а случись такое, прощай, моя уверенность в себе, уверенный, что я вливаю в своих подопечных жизненную силу, благодаря которой начинали действовать лекарства. Слово гепард неприятно резануло мне вслух. В нем таилось что это опасное, ядовитое. Я наспех поужинал, и перед тем кулечиться записал в блокноте «М» «Э». Я мог бы написать «Мириамелле».